Остановившись на минутку, она знакомила нас, Жильберту и меня, с приятельницей мужа так просто, в ее приветливости было столько непринужденности и спокойствия, что трудно было сказать, кто из них знатная дама, жена Свана или прогуливавшаяся аристократка. В тот день, когда мы ходили смотреть сингалесцев, на возвратном пути нам встретились пожилая, но все еще красивая дама в темном манто, в шляпке, подвязанной нашей ленточками, сопровождаемая двумя другими дамами, как бы составлявшими ее свиту. «Вот с кем вам будет интересно познакомиться», — сказал мне Сван. Пожилая дама была уже в трех шагах от нас и обворожительно ласково улыбнулась. Сван снял шляпу, госпожа Сван присела в реверансе и хотела было поцеловать руку даме, точно сошедшей с портрета Винтергальтера, но та подняла ее и поцеловала. Винтергальтер, Франц. 1806-1873. Немецкий художник, жанрист и портретист, работавший главным образом в Париже. Его заказчиками были по большей части представители аристократии. — Да наденьте же шляпу, — сказала она Свану грубым голосом, и на правах близкой знакомой слегка ворчливо. — Позвольте вас представить ее высочеству, — обратилась ко мне госпожа Сван. Затем Сван отвел меня в сторону, а в это время госпожа Сван говорила с ее высочеством о погоде и о новых животных в зоологическом саду. а «Вы знаете, — сказал Сван, — принцесса Матильда, приятельница Флобера, Сент-Беова, Дюма. Принцесса Матильда, 1820-1904, племянница Наполеона I, дочь его брата Жерома Бонапарта. В 1840 году вышла замуж за графа Анатолия Демидова. 1812-1870, с которым вскоре разошлась. Обладая литературным и художественным вкусом, она дружила с писателями, например, с Мэри Мэ, и даже участвовала в выставках. Вы только подумайте, она племянница Наполеона I. Ее руки просили Наполеон III и русский император. Наполеон III и русский император. Брак принцессы Матильды и Луи Наполеона расстроился в 1839 году из-за неудачной попытки последнего свергнуть Луи Филиппа. Обсуждался также возможный брак принцессы с русским царем Александром II. «Разве это не интересно? Поговорите с ней. Одно плохо. Простоишь что то из-за нее целый час. Я встретил тена — обратился Сван к даме. — Он мне сказал, что принцесса поссорилась с ним. — Он форменная свинья, — резким тоном сказала дама, произнеся последнее слово так, как если бы это было имя какого-нибудь епископа времен Жанны Д'Арк. — После его статьи про императора я отказала ему от дома. — После его статьи про императора. Статья Ипполита Тена, 1828-1893, появилась в «Ревью де де Монт» в 1887 году, тогда как визит Николая II в Париж состоялся в 1896 году. Я смотрел на нее с тем изумлением, какое вызывает переписка герцогини Орлянской у принцессы Палатинской. «Герцогиня орлеанская «Шарлотта Елизавета Баварская», «Принцесса Палатинская», 1652-1722, «Французская аристократка», письма которой живо рисует светское общество времен Людовика XIV. В самом деле, принцесса Матильда выражала свой французский патриотизм с присущей старой Германии простосердечной грубостью, которую она, вне всякого сомнения, унаследовала от матери, уроженки Вюртемберга. Уроженки Вюртемберга. Матерью принцессы Матильды была принцесса Екатерина Вюртембергская. Когда же она улыбалась... Ее грубоватую, почти мужскую откровенность смягчала итальянская томность. И все это облегал туалет до такой степени выдержанный во вкусе Второй Империи, что, хотя принцесса, разумеется, носила его из любви к старинным модам, казалось, будто она старательно избегает исторических ошибок и стремится оправдать ожидания тех, что ждут от нее воскрешения старины.